Глава одиннадцатая. «Как это произошло?» Маша стояла в рабочем зале кондитерской Фаины Сушилиной над носилками, на которых под простыней покоилось тело хозяйки. «Уже двое суток мертвое», — порадовал эксперт, смотрев труп. «Мы не знаем», — выпалила одна из трех сотрудниц. Все в белоснежных форменных одеждах. Они стояли плечом к плечу у самой дальней стены — подальше от тела хозяйки. Лица бледные, глаза заплаканные. Все трое держались за руки. «Чего не знаете?» Холодно глянула в их сторону Маша. «Вы спросили, как это произошло, а мы не знаем. Мы ее там не закрывали». «Я не об этом спросила». Поморщилась она. С утра у нее дико болела голова. «Для начала мне хотелось бы знать, кто и при каких обстоятельствах обнаружил тело. Это я». Я обнаружила Фаину Игоревну. Вперед вышла полная девушка, назвалась Катериной. Обстоятельства были простыми. Нам понадобилось масло. В этом холодильнике оно и хранилось. Я полезла, а там... Ее лицо сморщилось. Она снова заплакала. «А минувшие два дня вам масла не было нужно?» Уточнила Маша и окинула взглядом заставленные пирожными рабочие столы. «Нет, был запас в других холодильниках». В одном средней мягкости, в другом пожестче, А в том, где Фаина Игоревна снова продолжила говорить за всех Катя, «Там оно окостенелое, его надо доставать заранее, чтобы... простите». Она уткнулась лицом в плечо одной из сотрудниц, полное тело задергалось. «Ясно», — стиснула зубы Маша. К головной боли добавилось страшное раздражение на себя. Она сработала непрофессионально. Надо было сразу проверить кондитерскую, в тот же день, когда супруг Фаины рассказал о существовании у жены своего бизнеса. Кстати, кто-то сообщил уже ее мужу. Она обвела взглядом сотрудниц. Я позвонила ему. Его телефон в кабинете Фаины Игоревны записан. Под клавиатурой компьютера лежит бумажка. На всякий случай, как она говорила. «Он едет?» «Сюда едет?» — уточнила Маша. «Нет». «Что так?» Удивленно округлила она глаза. Он сказал, что он за границей, на отдыхе. Полные плечи Катерины высоко приподнялись и безвольно повисли. Что-то пытался мне объяснить про неотправленное сообщение от жены. Будто она там что-то такое написала, нехорошее ему, и не отправила. И оно висело в черновиках. А откуда у него ее телефон? Он сказал, что в больнице ему его отдали соседки Фаины. «Вот стервы!» А ей сказали, что не видели и не знают, куда подевался телефон Фаины. «Надо с ними серьезно поговорить!» «А заодно и с обидчивым Валерой!» «Как это он завладел телефоном своей жены, а полиции ничего не сообщил?» «Что за беспредел?» «И он, прочтя ее сообщение», — предположила Маша. «Обиделся и улетел на отдых. Сегодня рано утром улетел. Или еще вчера, я не поняла. Но он уже на месте». Снова за всех ответила Катерина, «Простите нас, пожалуйста, можно нам отсюда выйти?» Ей и самой не терпелось удалиться. Вид мертвого, окостеневшего от мороза тела под простыней, горы ярких пирожных на подносах, огромный праздничный торт на подставке. Все это вызывало у нее тошноту. Или это от головной боли ее мутило. Ей срочно нужен отдых в гамаке на маминой даче подремать под шум ветра, кутаясь в меховой плед. Подарок какого-то маминого ухажера. Благосклонно улыбаться, когда мама принесет на специальной тарелке полезные вкусняшки. «И дремать, дремать, дремать!» «Идемте в ее кабинет», — предложила Маша. Эксперт там уже все осмотрел на предмет отпечатков и возможных следов. Пока ничего определенного сказать не мог, кроме одного, дверь кабинета не взламывалась». В компьютер никто посторонний не проникал. Записи с камер обнулялись в обычном режиме. «Все штатно», — выдал он предварительное заключение. В кабинете Фаины, рассадив девушек на стульях вдоль стены, Маша еще раз опросила каждую, но ничего нового не услышала. Фаина Игоревна могла войти в кондитерскую и без ключей. Они у нее остались в сумочке, которую из больницы забрал ее муж. Она легко могла войти, Просто ввела код сигнализации и замка и вошла. А в кабинет войти не могла? Без ключей нет. Почти в один голос ответили сотрудницы. Нет никаких мыслей. Как она могла очутиться в холодильнике? Нет. Три головы одновременно качнулись отрицательно. Ну хотя бы предположите. Они крепко задумались. Потом начали тихо переговариваться. Наконец, слово снова взяла Катерина. «Если только она вошла в холодильник!» «Видели же, каких он огромных размеров!» «Вошла, и дверь захлопнулась!» «Изнутри его не открыть?» «Нет», — ответила одна. «Не знаю», — ответила Катя. «Я внутри не была. Я была там. Мыла его как-то после разморозки. Изнутри не открыться», — ответила третья сотрудница кондитерской. «Фаина могла войти внутрь и...» «А зачем? Что ей там было делать?» И снова Маше пришлось наблюдать недолгий совещательный процесс. С проверкой она могла прийти. Как-то нехорошо улыбнулась Катерина. «Она все нас пыталась на воровстве поймать. А там масла запасов столько, и никакой какой-то ерунды дешевой. Масло высокосортное, дорогое. А вы подворовывали?» – предположила Маша. «Нет, что вы, никогда!» – начали они возмущаться хором. Поговорив с ними еще минут десять, Она отпустила сотрудниц, взяв с них обещание не покидать город. «А что же с выпечкой будет?» — глянула на нее скорбно Катерина. «Столько труда!» «Не думаю, что кто-то готов купить изделия, по соседству с которыми лежал труп. Все придется утилизировать». Работницы кондитерской, печально вздыхая, гуськом отправились на выход. Через десять минут тело Фаины увезли. Эксперт ждал Машу на улице. «Предварительно, майор, это несчастный случай» произнес он, стоило Маше подойти. На теле ни единого синяка или царапины. Как она поступила в отделение кардиологии после аварии без единой царапины, так и померла. Никаких гематом, только следы от больничных капельниц и уколов. Но на правом больничном тапке порван носок. Либо был таким, либо она порвала его, споткнувшись о порог холодильника. «Хочешь сказать?» Она открыла холодильник, Заглянула внутрь, споткнулась о порог, дверь за ней захлопнулась и... Совершенно верно, Маша, правильно мыслишь. У нее же, как я понимаю, был неутешительный диагноз по кардиологии. Да, вот, могла и головушка закружиться. И много еще каких причин, заставивших ее споткнуться. И влететь в холодильник. Ну уж, не влететь, но стремительно войти, скажем. Все, конечно, после вскрытия, но предварительно... «Несчастный случай. Выжила в аварии. Так тут ее судьба настигла. Она же злодейка». Эксперт широко шагал рядом с ней, помахивая своим чемоданчиком. А «Холодильник я проверил. Захлопывается от доводчика намертво. Изнутри не открыть. Не выдумывай себе ничего, Маша. Несчастный случай это. Что по пробам крови из маршрутки? Не удалось лечить с кровью погибшего на стройке бомжа?» «Шустрая какая. Еще пара дней». Тебе же точные данные нужны. Не только группа крови, а ДНК-тест. Точные. Так что потерпи, майор Маша. Группа совпала. Он влез в свою старенькую иномарку, завел. Машина тут же зафыркала, выпустив черный клуб дыма. Махнув ей на прощание рукой, эксперт укатил. А Маша, достав телефон из кармана джинсовой куртки, нашла номер мужа Фаины Сушилиной и набрала его. Валерия ответил сразу же. «Я уже знаю!» — не своим голосом заорал он. «Фаины больше нет! Господи, да за что мне все это? Я вылетаю первым же рейсом!» «А как вы вообще додумались улететь? Ваша жена пропала, а вы смотались, простите?» Зарокотала на него Маша. К тому же утаили от следствия, что завладели ее телефоном, оставленным в больнице. «Ничего, я не завладел!» Резко понизил он голос почти до шепота. «Телефон выключил и оставил в ее тумбочке». Увидел, что хотел, и оставил. Вам не сказал, да. Почему? Потому что это наши с ней семейные дела. Что за дела? Фаина, она... Она кое-что обо мне узнала. И написала СМС, что знает про меня с Ириной. Кто такая Ирина? Перебила его Маша, уже догадываясь о существовании у красавчика-любовницы. Это моя... Хорошая знакомая, скажем. Фаина очень ревновала меня. И иногда придумывала разные вещи, несуществующие. Так вот, она написала в сообщении, что знает обо мне и Ирине, что никуда со мной не полетит, что я могу считать себя свободным, и еще, чтобы я ее не искал. Она не послала мне это сообщение. Оно так и висело у нее в неотправленных. И когда в тот день я приехал в больницу чуть раньше вас, я его прочитал. Все понял и, и немного успокоился. «Что же вы поняли?» Маша села в свою машину, завела мотор. Из рефлектора на нее сразу дунуло холодным воздухом. Она поморщилась и выключила кондиционер. После страшной находки в кондитерской ее все еще познабливало. Может, она заболевает? Я понял, что с Фаиной все в порядке. Она где-то пытается прийти в себя. Такое уже случалось после наших с ней ссор. Она могла сутки-другие где-то отсиживаться. Сообщение я удалил. Телефон отключил и убрал в ее больничную тумбочку. Подумал, перебесится, вернется. Встретился с вами, поговорил. Благополучно изобразил тревогу мерзавец. Хотя мог и тревожиться. Развод ему был выгоден или нет? Поймите, я не мог вам всего рассказать. Я растерялся. И Ирину не хотел подставлять. Зачем? Из-за блажи Фаины. Она объявится через день-другой а вы станете бедную девушку на допросы таскать. Я счел за благо промолчать. Но он чем-то зашуршал, потом загремел, извинился, ссылаясь на судорожные сборы. Но я уже вылетаю. Первым же рейсом вылетаю. Я не прячусь. «Похвально!» — вяло отозвалась Маша. «Еще вопрос, Валерий. Весь внимание. Где вы были два дня назад вечером после семи?» «Это какой день точно?» «Это тот самый день, когда ваша жена после вашего визита ушла гулять и не вернулась». «Где вы были? И кто это может подтвердить?» «Я? Я где был?» — страшно переполошился он. Голос его Маши показался таким, будто ему кто-то в эту минуту под дых дал. «Я был дома, и подтвердить это некому. Я был один, и все время звонил и звонил Фаине». Можете проверить, если это технически возможно. Проверим, пообещала Маша, а вы возвращайтесь. Хотя бы для того, чтобы похоронить свою жену.